Глава 99. Ни один план не переживает столкновения с реальностью. Это житейская мудрость, книжное клише. Железный закон, с которым сталкивается в бою каждый командир. Можно также назвать его первым законом следственной динамики Гаррита. Все пошло не по плану. Мы, доблестные искатели приключений и наши преследователи по пути к порочным мин прошли мимо Альхара. Я не собирался консультироваться с местными жителями или обращать на себя их внимание. Уомбл и или Мьюриет решили иначе. Возможно, следовало сделать крюк побольше. В общем, моя группа неожиданно пополнилась капитаном Дейтером Косом, мишенью и энергично хромающей Хеленией, которая выглядела так, словно больше всего на свете ей хотелось, наложить огромную дымящуюся кучу на алтарь фортуны в благодарность за шанс присоединиться ко мне в подобную погоду. Однако псицы радостно приветствовали ее и начали выпрашивать угощение, которого у Хелени не нашлось, что несколько смягчило ее настроение от алмаза до льда. — А, вот и вы, — сказал я. — Но зачем? — Принц Руперт, «Нанес визит генералу и директору», — ответил Кос. «Он хочет, чтобы дело вашей жены раскрыли». «Почему?» — это его не касается. «Касается, — говорит, — и не только потому, что она была другом семьи. Он — член королевского семейства, отвечающий за общественную безопасность. В данный момент это означает, что ему нужно угодить холму, чьи обитатели в ярости. Кроме того, он надеется набрать очки». В политических играх. Это имело некий слабый смысл. Принц Руперт, наш следующий король, возможно, в весьма скором будущем. Он этого не хотел, но был реалистом. Как бы ни обстояла ситуация с турнирными преступлениями и фактами, он вынужден руководствоваться политическими соображениями. Корентийские принцы, игнорировавшие политику, Всегда правили недолго и неудачливо. Мне это не нравилось. Однако тут уж ничего не поделаешь. Может, Руперт и хорек, но он станет лучшим королем из всех, что были на моей памяти. У него талант видеть обрывки реальности за пределами Дворцовой Страны Чудес. Он также хочет встретиться с вами, чтобы вы стали его личным детективом. Снова. У меня есть другие дела. Пивоварня, объединенная компания, месть за страфу, бегство от горького безумия карантинской политики. Он готов сотрудничать на ваших условиях. Говорит, вам не придется отказываться от привычной жизни. Чуете запах? В такой куче увязнет и здоровенный тролль. горит Вы преднамеренно создаете проблемы. Хиление из-под заглянула в промокший список, готовая подсказать Коссу, если он упустит какой-то аргумент. Список заинтересовал помощницу, возможно, надеявшейся, что это угощение, с которым Хелене рано или поздно расстанется. — Вы проводите 90% жизни, не делая ничего продуктивного, — заметил Кос. Он только хочет купить часть этого времени. Морли усмехнулся, но воздержался от комментариев. «Для начала», — так он говорит. «Но как быстро он заявит, что я принадлежу ему душой и телом, денно и ночно, пока не надоем или пока меня не убьют?» Я замолчал. Нет смысла накручивать себя. Кос выполнял инструкции по пунктам с надлежащим энтузиазмом. «Просто загляните в Альхар для разговора», — закончил он в другой раз. Может, после того, как разберусь с этим делом. Перед моим мысленным взором возникло лицо Страфы, выражавшее нежную поддержку. Доберусь ли я сегодня до кладбища? День клонился к вечеру. Хелене скомкало список, чернила потекли, и записи смыло. Она и сама готова была смыться в какое-нибудь безопасное место подальше от непогоды. Помощница испытала глубокое разочарование. У Косса еще оставалась пара аргументов, но он решил на них наплевать. «Эта работа может оказаться приятной, мистер Гаррет. «Возможно, вы правы. Предложите свою кандидатуру». «Я предложил, но у него на уме лишь Гаррет, Поток яростного света, метательница теней и клан Альгарда». «Пожалуйста, повидайте с ним». Он переживет, если вы ему откажете, но не потерпит неуважения, если продолжите его игнорировать. Это следовало запомнить. Принц Руперт, будущий король, новые короли сводят старые счеты. Морли сказал это, пока мы смотрели, как кос Хеления и Мишень шагают к нагромождению желтых камней. Мишень за все время не произнес ни слова. Знаю, ты прав. Вовсе ни к чему, чтобы Руперт точил на меня зуб до конца жизни. Мой малыш растет. Благодари за это страфу. Я следил за гвардейцами взглядом, пока они не скрылись из виду, гадая, что стало с Уомблом и Мьюриет. Идем дальше. Чуть позже я спросил, что у вас с Белиндой? Мы два безумца, отчаянно пытающиеся что-то построить вместе. На этом разговор закончился. Я надеялся, что у них все не так уж плохо. Оба мои друзья. И оба опасны и не склонны к выдающемуся эмоциональному контролю в жаркие моменты.